603. Матерь Агни-йоги Если лик учителя перед глазами, то и все можно решать вместе с ним. Как бы он рядом и близок, можно сражаться, но чувств злых враждебных не иметь. Они поставят вас на одну доску с темными и дадут им возможность наносить удары и вред именно по нитям связи, или каналом этих астральных эмоций. Спокойствие, холод, сдержанность, молчание — вот оружие вашей защиты и нахождение в равновесии духа. Так, вооруженные, смело, спокойно идите волнам жизни навстречу.